Глава седьмая «Лили! Лили, где ты?» Свекровь обеспокоенно кружила по холу но куда эта девчонка вновь запропастилась? Лили!» Дверь веранды шумно распахнулась, и в комнату вбежала встревоженная дочь. Вслед за ней вошел Ник. «Мама, я была снаружи!» Дышала воздухом. виновато отозвалась она и потупила взор. «Я с ног сбилась, пока тебя искала, и, наверное, уже охрипла!» Она приложила руку к горлу и откашлялась. «А что случилось? Мне нужна была помощь Лили для одной статьи в журнале, и я попросила ее пройтись со мной». Ник возмущенно смотрел на маму. «Я искала Лили, чтобы она натерла мне мазью шею». Свекровь приложила руку к плечу, и ее лицо исказилось от боли. «Повернуть не могу, продуло», — коротко добавила она и направилась к себе в комнату. «Ты это куда собралась?» Голубые глаза из-под придирчиво смотрели на меня. «Мне нужно выехать в город по делам», не стала вдаваться в подробности я и продолжила свой путь. «Может, тебя подвести Крис? Я тоже собирался выезжать». Ник нагнал меня в дверях. «Ну, хорошо». Я немного замешкалась, но в итоге согласилась. «Пошли». Он шире распахнул передо мной дверь и скомандовал. «Направо». «Ты на работу?» поинтересовалась я, спускаясь по широким ступенькам крыльца. «Да, заехал домой за документами, заодно перекусил». Улыбнулся Ник, и мы медленно пошли по извилистой дорожке из мозаичной плитки, обсаженной с двух сторон яркими цветами, которые наполняли воздух приятным ароматом. Над бутонами, купаясь в ярких лучах солнца, порхали крошечные насекомые и жужжали золотые жуки. День был жаркий. Свернув на широкую асфальтовую дорогу, мы подошли к черному кроссоверу Ника. Садясь в машину, я оглянулась. С окна второго этажа на меня задумчиво смотрела свекровь. Почувствовав себя неловко, я поторопилась сесть в машину и громко хлопнула дверью. «Тише, тише!» — засмеялся Ник. «Машина, как женщина, любит, когда с ней бережно обращаются», — пошутил он. Ник оказался отличным попутчиком. Признаться, я и не ожидала найти в братишке Джека такого интересного собеседника. В доме он практически всегда молчал. Ник поведал мне о том, как они с братом проказничали в детстве. Он с радостью делился школьными воспоминаниями и веселыми историями из их студенческой жизни. Ник с Джеком были настолько изобретательны и забавны, что я не могла удержаться от смеха и просила подробнее рассказывать те моменты, в которых участвовал Джек. «Знаешь, мне хочется как можно больше узнать о нем», — успокоившись после заливистого смеха, обратилась я к Нику. «Мы встречались всего несколько месяцев до свадьбы, и я поняла, что мало знаю о его жизни до меня». «Похоже, мы встали в жесткую пробку», — выругался Ник. «Обеденный час пик». «Несколько месяцев ты считаешь этого мало?» — удивился он. «А разве нет?» «С одной стороны, я не хотела торопиться, но с другой, не могла уже без Джека. Хотелось быть вместе и днем, и ночью». На моих щеках выступил румянец, и я поспешно отвернулась к окну, чтобы скрыть смущение. «Не жалеешь?» Я почувствовала, как Ник повернулся ко мне. «Что вышло за твоего брата?» «Нет, конечно, мы любим друг друга». Я быстро взглянула на него. «Просто мне нужно время, чтобы привыкнуть к семейной жизни». «Ого! А что, так сложно к ней привыкнуть?» Подмигнул он. И смутил меня еще больше. «Мне сложно», — выдохнула я и снова отвернулась к окну. «Поделишься по-дружески?» Ник ущипнул меня за руку. «А то вдруг тоже, надумаю, жениться и буду грустить, как ты», — пошутил он. «Любишь ты иронизировать?» Я взглянула на него украдкой. «Понимаешь, Джек — это единственные мои серьезные отношения за все время. Я привыкла к свободе. Хм, а мой брат ее ограничивает? Так, что ли? Он нахмурился». «Нет, допекает своей заботой», — рассмеялась я. «Женщины, как сложно вам угодить. Много внимания, грустите, мало внимания, ревете. Ну, что с вами делать?» Я же сказала, мне просто нужно время. Я привыкну к своей новой жизни и к родным Джека. А что с нами тоже так сложно? Ник забарабанил пальцами по рулю в ожидании, когда рассосется пробка. С тобой совсем нет. Я посмотрела на Ника, его пристальный взгляд проникал прямо в душу. Он хорошо понимал меня и мог стать по-настоящему близким другом, которого мне так не хватало в этом доме. И с Диком не сложно Знаешь, что я тебе скажу? Он приподнял бровь. «Женщинам с мужчинами всегда легче найти общий язык, чем между собой. Так было всегда, поэтому ты меня не удивишь, если скажешь, что у тебя трудности с мамой и Лили. Я знаю, не все могут поладить со свекровью и подружиться с заловкой. Мама ревнует Джека к тебе. Это же очевидно, Крис». Неожиданно раздался протяжный сигнал. Пробка с одной стороны рассосалась, Ник попытался проскользнуть он резко повернул на вашингтон авеню машина покачнулась, но я успела ухватиться за дверную ручку прости вынужденная мера иначе снова рискуем оказаться в пробке ничего кивнула я ник умело вырулил из потока и теперь мы ехали по свободной дороге. теплый ветер врываясь через открытое окно теребил его короткие светлые волосы вдруг его лицо застыло в каменной неподвижности. он стал таким бледным что напугал меня Ник, вытянув шею, пристально всматривался в переднее окно. Я проследила за его взглядом, но кроме потока машин ничего не увидела. — Ты в порядке? — обеспокоенно спросила я. — Да, — шумно выдохнул он. Просто показалось это всего лишь наваждение. Он провёл руками по лицу и потёр глаза. — Так, на чём мы остановились? — На том, что женщинам между собой поладить трудно. — Да, всё именно так. Очень тихо откликнулся Ник, который все еще смотрел в окно. «Я собираюсь вернуться на работу», — продолжила я. Но Джек отговаривает меня. «С чего бы ему препятствовать? Сама еще не могу разобраться. Может быть, ревнует», — предположила я. «На брата это не похоже. У нас в семье мужчины нормально относятся к работающим женщинам. Просто мама никогда не грезила карьерной лестницей, и Лили тоже. Им больше нравится заниматься домашним очагом». «Наверное, Джек решил, что и мне дома будет лучше», — предположила я. «Но я задыхаюсь, не хватает людей, уличной суеты, рабочих будней». «Знаешь, Крис», — Ник посмотрел на меня, — «брату повезло с тобой. Твоя красота не пустая, она наполнена яркими красками». «Спасибо», — я смущенно улыбнулась. «Сам Джек что говорит, почему отговаривает?» «Он просил помочь маме по дому, потому что ей тяжело». «Но она не нуждается в моей помощи, я ей только мешаю». «Да, это похоже на брата», — засмеялся Ник. «Хотел сблизить вас, вот и выдумал историю с помощью маме. Ей же сложно угодить, она любит хозяйничать сама». Ник о чём-то задумался. Было видно, что он волнуется. Интересно, что могло его так встревожить? «Ник, прости моё любопытство, но та девушка...» Я замешкалась, подбирая слова. «Я так и думал, что ты вернёшься к этой теме и не забудешь о Синди. Её действительно трудно забыть». Он горько усмехнулся. «Ты любил её?» «Да». Коротко кивнул Ник и нервно сглотнул слюну. «И ты всё ещё её любишь?» Он крепче сжал руль и снова кивнул мне. Я и не сомневалась в ответе, ведь это было написано на его лице. «Это твоя девушка?» «Нет». «А где она сейчас? Почему вы не вместе?» Ник заметно побледнел, его губы подергивались, будто хотели мне в чем-то признаться, но он так и не решился, лишь еще раз сглотнул и промолчал. К моему разочарованию он затормозил. Мы подъехали к Авентура Мол, одному из самых больших торговых центров в Майами. «Вот мы и приехали», — тихо произнес Ник, не поднимая глаз. По нему было видно, что он не хочет продолжать эту тему. Воспоминания оказались слишком болезненными, поэтому я просто коротко кивнула. «Спасибо, что подвез», — поблагодарила я на прощание и выскользнула из машины. Несколько часов я провела за покупками ненужных мне вещей. Я выехала в магазин лишь для того, чтобы убить время и развеяться. Как только вернулась домой, миссис Доусон накинулась на меня с явно подготовленной тирадой, состоящей из обвинений и наставлений. — Кристина, тебе не следует проводить так много времени в обществе Ника, а тем более наедине, — строго произнесла она. — Да и еще, думаю, будет лучше для всех нас, если ты прислушаешься к моему совету и станешь одеваться скромнее. Вижу, тебе пришелся не по вкусу подаренный мной костюм, а зря. Он широкого покроя, но зато не обтягивает фигуру и скрывает все твои прелести. — Какие прелести? Вы о чем? Я возмущенно сверкнула глазами. «Посмотрите!» — воскликнула я и, покружившись на месте, развела руки в стороны. «Вырез неоткрытый. Нет и намека на ложбинку между грудей. Юбка воздушная, не облегает и чуть выше колена. Миссис Доусон, я очень разборчива в одежде, как и в мужчинах. Я не ношу вульгарных нарядов, так как предпочитаю более сдержанные. Ник — славный парень и нравится мне, но для меня он всего лишь родственник». «Ник прежде всего мужчина, с глазами и гормонами. Ему трудно не заметить красивую, кокетливую девушку». Миссис Доусон смерила меня ледяным взглядом. «Кокетливую? По-вашему, я с ним кокетничаю?» Я оскорбленно впилась в нее пристальным взглядом. «Мне не нравятся ваши дружеские отношения и то, что он подвозит тебя. Я просто уверена, что, узнай об этом Джек, он будет недоволен». Пожалуйста, веди себя скромнее. И не забывай, Ник — не только брат джек но и молодой мужчина. Миссис Доусон ушла. Я простояла некоторое время в полном оцепенении. Как же гадко я себя чувствовала, будто на меня опрокинули ведро грязной воды. Мои щеки пылали огнем, а тело било дрожь. Трудно описать бурю чувств, охвативших меня в тот момент. Боже, как несправедливы слова «Миссис Доусон» в мой адрес!» Я почувствовала себя девушкой легкого поведения, но при всем желании не смогла бы ни с кем кокетничать. Просто не умею. Природа обделила меня этим качеством».